Глава двадцать А этот откуда взялся? Я зло уставилась на кузена, появившегося так не кстати. Ганер картинно застыл на крыльце и засиял в лучах заходящего солнца, словно ожившая драгоценность. Его камзол, скроенный из полночного бархата, был расшит золотыми нитями, образующими причудливый узор. Каждый стежок казался глотком солнечного света, застывшим в ткани. Высокий кружевной воротник, белоснежный и хрупкий, обрамлял его бледное лицо, подчеркивая аристократические черты. Пальцы были украшены перстнями с массивными изумрудами и рубинами. Штаны из шелка цвета слоновой кости облегали ноги, заканчиваясь у колен пряжками, инструктированными бриллиантами. Сапоги из тончайшей кожи с отворотами — оттороченными соболиным мехом довершали образ властелина. Даже пряжка на поясе, незаметная на первый взгляд, являла собой миниатюрное произведение искусства, усыпанное мельчайшими драгоценными камнями, мерцающими подобно звездам в ночи. Против скромно одетого Неда и меня в платье ученицы Академии с грязным подолом Ганер выглядел импозантно и роскошно. Взгляды горожан сразу бросились к нему. Со всех сторон понеслись крики. — Господин, спасите нас! — Высокочтимый лорд Ганер, только на вас вся надежда. — Разберитесь, нижайше просим. — Вот говнюк! С моих губ сорвался досадный шепот, словно осколок льда, обжигая неожиданностью. Вырядился, как павлин. — Чего тебе надо? — прошипела я, схватила его за рукав. — Ваша милость, люди! Важно обратился ганнер к толпе. Рот Висборов берет на себя ответственность за случившееся недоразумение. Вы все будете обеспечены товаром и именно сегодня. Слава лорду! Да здравствует его сиятельство! В воздух полетели шапки и шейные платки. Толпа возле магазина оживилась. Что ты несешь? Нет вырвался от стражи и бросился навстречу кузену, сорвал его с крыльца и прошипел прямо в лицо. «Хочешь нас разорить? Я впервые видела мужа таким и даже испугалась. Ярость захлестнула его, словно цунами. Глаза, обычно спокойные и холодные, теперь метали молнии. В них плескался первобытный гнев, готовый вырваться наружу в виде разрушительного урагана. Нед дышал тяжело и прерывисто, словно загнанный зверь, готовый броситься в бой. «У нас нет достаточного товара», — поддержала мужа я. «Ты позоришь нашу семью!» — прошипел Ганер, нисколько не испугавшись. Он скинул руки брата с отворотов Камзола, одернул полы и приосанился. «У меня есть». «Откуда?» — вопрос был вполне разумным. Несмотря на то, что я была недавно в семье Висбуров, уже знала. Лорд Алишер не имел капитала и имущества, жил за счет брата. А уж его сыночек, лентяй Ганнер тем более не зарабатывал ни копейки — Весь его напыщенный вид — результат щедрости лорда Севана и только ее. Лишь в подлости был Ганер постоянен, как гранитная скала, но и здесь его попытки подставить подножку кузену провалились треском. Пустил бы свою энергию на благое дело было бы больше пользы, но Ганер не успокаивался, словно попал в ловушку собственной зависти и жадности. «Ты готов одолжить нам специи и краску?» Сомнением в голосе поинтересовался Нет. Муж уже успокоился и принял свой обычный вид, невозмутимый вид. Но то, что я видела минутой ранее, насторожило меня. Какие ураганы бушуют в душе Неда, и что будет, когда он не сможет больше контролировать свои эмоции? Ганер гордо задрал подбородок. Как я могу игнорировать проблемы семьи? Спасибо, брат. Нед протянул руку. Ганер с опаской вложил в его ладонь свои пальцы. Но у меня есть условия. Так я и знала. — вырвалось у меня. — Корыстный ты индюк! — Да я тебя сейчас! — кузен замахнулся, но Нед перехватил его руку. — Не смей угрожать моей жене! — Какое условие? — Я буду управлять магазином! — Еще чего! — хором закричали мы с мужем. «Ну, — Но как хотите! — Ганнер пожал плечами, повернулся к гвардейцам. — Забирайте господина! — Хорошо. Я согласен. — Пошел на попятную Нед. — Но подпишем договор. «Отлично!» Охранники успокаивали толпу, мы уже прошли внутрь магазина. Здесь дышалось легко, тяжелые шторы почти полностью поглощали вечерние солнечные лучи, приглушая свет. На улице вечерняя духота обволакивала, словно мягкий невесомый плед, а в магазине в воздухе ощущалась прохлада. Она, казалось, исходила от всего — от каменных стен, спрятанных за искусно выполненными деревянными панелями, от массивного дубового прилавка, покрытого темным, почти черным лаком, от узорчатой каменной плитки пола. Только сейчас я заметила, что пот залил мне лицо и смочил воротник платья. Я стояла поодаль, обмахиваясь веером Неда, и думала, думала, думала. Крис принес заполненный договор, Нед поставил свою печать, пришла очередь Ганера. Тот, растягивая удовольствие, обмакнул печать в чернила, подышал на нее и с грохотом опустил на бумагу. И меня тут подкинуло в воздух. Я бросилась к столу и прижала печать ладонью, не давая Ганеру убрать ее. — Что ты делаешь, женщина? — заверещал он. «Пусти — Пусти! Но я смотрела только на мужа. — Нет, ты хочешь поймать вора и мошенника? — Конечно, хочу. — Крис, неси воды. Юноша-продавец метнулся к бочке и вернулся к прилавку с плошкой воды. Готова, молодая хозяйка!» Люди поднялись на крыльцо и тоже заглянули в распахнутые двери. Они зашевелились, вытянули шеи, пытаясь разглядеть, что я буду делать. Глаза, широко распахнутые от наивного любопытства, изучали зал магазина, словно искали сказочное сокровище. «Ваша милость, вы позволите?» Я забрала листы из рук командира, опустила каждый по очереди в воду и показала оба гвардейцу. «Видите?» Командир посмотрел на два абсолютно одинаковых мокрых листа, а вместе с ним уставились на бумажку и остальные. Кто-то в дверях поднажал, и толпа горожан ввалилась в зал магазина. Гвардейц невольно покосился на вход и спросил, «Что я должен здесь увидеть?» «Подделку? Неужели вы не видите?» Искреннее недоумение сверкнуло в глазах командира. За годы службы он повидал всякое. И заговор, казавшийся невозможным, и самопожертвование, граничащее с безумием, и трусость, от которой стыла кровь в жилах. Но то, что он видел сейчас, не поддавалось логическому объяснению. Я рассмеялась и посмотрела на Неда. Только мы понимали, что появилось на одном чеке. Когда мы печатали чеки, Я убедила мужа поставить на них личную печать, смочив ее водой. Когда вода высохла, печать исчезла. А теперь, видите, я снова пропитала листы, и печать господина Неда проявилась. На втором чеке его личной печати нет, значит, он поддельный. Тот, кто сфабриковал поддельные листы, украл печать в магазине. Поддержал меня Нед, но она всегда была в закрытом на ключ ящике, и сейчас у меня в руках. Нет, с торжествующим видом поднял печать и показал всем. «Вы хотите сказать, что тот, кто совершил мошенничество, имеет отношение к вашей семье?» Наконец поймал мысль командир. Все дружно посмотрели на Ганера, все еще сжимавшего печать в пальцах. «Почему вы смотрите на меня?» «Почему?» — закрутился тот. Командир выхватил у него печать, сравнил с печатью магазина и рявкнул. «Молодой лорд Визбур, следуйте за нами». — Ваша милость, я не хотел никого обидеть. Всего лишь маленькая проверка. Лорд Севан Висбур хочет знать, как его сын справится с трудностями. Это дела внутри нашей семьи. — Господин Нет, последнее слово за вами. Ганнер побледнел, дыхание сбилось, стало прерывистым, слышным даже на расстоянии. На лбу выступила испарина, тонкие капельки заблестели в последних лучах уходящего солнца. Челюсть напряглась, он стиснул зубы так, что на скулах заиграли желваки. Его осанка, недавно исполненная достоинства и силы, обрушилась, оставив лишь жалкую тень прежнего уверенного в себе человека. Теперь Ганер казался маленьким, беспомощным, невероятно жалким. Нет! голос кузена звучал тихо, в нем сквозили истерические нотки. «Ты отправишь своего брата в темницу? Так нельзя, нельзя, и я не хотел!» Это... это все сложилось так быстро. Ты знал, на что идешь, Ганер, и знал, что это незаконно. нет посмотрел на командира. Уводите. Ты сволочь, брат! Вдруг взбесился Ганер. Слюна обрызнула на лицо Неда, но тот не отстранился. Он смотрел на кузена с той же каменной невозмутимостью, с какой утром смотрел на меня. Из-за моряжной жены у тебя крыша поехала. Причем тут Рианна? Холодные глаза Неда недобро сверкнули ледяной брезгливостью. Она не заставляла тебя делать фальшивые чеки и раздавать людям. «Нед, погоди! Ты отправишь меня в темницу, что скажут о семье люди! Ты ради жены чужой женщины отказался от кровного брата? Весь род будет ненавидеть тебя! На тебе и так лежит проклятие!» «Проклятие?» — зашептали люди. Толпа отхлынула от дверей и через миг крыльцо очистилось от людей. Я слушала Ганера, раскрыв рот. Кузен оказался очень красноречивым, а еще трусливым. «Ну ты и дерьмо, господин Ганер!» — процедила сквозь зубы я. «Да почему рот будет проклинать моего мужа? Великий торговец должен останавливать убытки вовремя, а не раздавать товар налево и направо по первому зову покупателей!» Нет, не слушай эту ведьму!» — завижал Ганер. Но я не обращала никакого внимания и наступала на кузена до тех пор, пока он не уперся спиной в прилавок. Я схватила ножницы и ткнула ими в лицо Ганера. Он испугался, откинул резко голову и звучно припечатался затылком к стене. «Да и язычок тебе не мешало прищемить, чтобы не болтал лишнего. И еще неизвестно, на ком лежит проклятие. От гнилого плода на семейном древе лучше отказаться как можно раньше». «Тогда и род будет множиться и процветать!» Я щелкнула ножницами перед носом кузена. «Уберите ее от меня!» — Завижал он, как поросенок. «Ваша милость, куда вы смотрите? Нападение на лорда, защиту, требую защиту!» «Никакого нападения нет. Я изучила законы страны. То, что сделал господин Ганер, выходит за рамки семейного дела. Это называется срыв рынка». «За такое прегрешение сажают в тюрьму на три года, так, ваша милость?» «Так», — согласно кивнул командир. «Вот и заберите его». Я ткнула пальцем в Ганера. «Нет, нет, это не я, не я!» Кузен вытолкал вперед управляющего, тот сразу бухнулся на колени и взмолился. «Простите меня, простите, грешен!» «Опять ты гумар!» Я укоризненно покачала головой. «Я не хотел, господин, меня заставили!» — закрутился управляющий. «Что будем делать?» Командир выжидательно смотрел на Неда. Чувствовалось, что гвардейцу уже надоело это разбирательство, и он хотел скорее вернуться во дворец. Да и толпа возле магазина значительно уменьшилась. И я подозревала, что исчезли люди с поддельными чеками. Скандал сошел на нет. Можно было закрывать торговый дом и возвращаться домой. «Это наше семейное дело. Мы справимся сами», — ответил муж. «Вы позволите, ваша милость?» Командир благосклонно кивнул, вышел на крыльцо и подал сигнал отряду. Гвардейцы мгновенно вскочили на коней, и те, перемешивая пыль копытами и распугивая зевак, понеслись по улице в сторону королевского дворца. Нед махнул рукой работникам. Крис и Гор подхватили управляющего и утащили его на склад. Ганер поплелся следом с опущенной головой, его лицо было просто перекошено от злости. Проходя мимо меня, он вдруг резко качнулся в сторону, толкнул меня плечом и прошипел. «Лучше не стой у меня на дороге, стерва, зашибу!» «Крис!» — закричала я, — «где-то я видела на полках бойцовские дубинки. Есть такие, молодая хозяйка, принести? Давай-ка сюда одну, пригодится!» Ганер подпрыгнул, бросился к двери и исчез за ней. Я лишь улыбнулась, почему-то пришла уверенность. Пока муж на моей стороне, я могу ничего не бояться.